Глава вторая. Объект номер шесть. Восемь часов пятьдесят пять минут. Он бежал по узкому переулку, замирая от ужаса. Не торопливые шаги убийцы, раздававшиеся позади, наполняли сердце леденящим страхом, незнакомым с далеких детских времен, когда он убегал от страшной старухи на базаре. что-то смутно подсказывало, что переулок окажется тупиком, асфальтовая дорожка никуда его не выведет, он упрётся в глухую стену и взвоет от бессилия. Предположения были основательны. Киллер не торопился, шагая, как гвардеец на параде. Цокканье каблуков эхом раздавалось в переулке. Ноги разъезжались на асфальте, делаясь непослушными. Он останавливался на секунду другую, чтобы отдыхнуть, после чего бежал снова. Ну какой же он идиот! Сразу надо было догадаться, что этим-то всё и закончится. Не зпроста того типа специально привели работать к нему. Следовало всё бросить, уехать чёрт знает куда, зарыться в солому, отсидеться. Он не сделал этого. Как же кто здесь осмелится угрожать ему. Так олигарх в кресле из слоновой кости, наслаждаясь тысячедолларовой сигарой, думает, что все вокруг дрожат над его деньгами. У него в кармане и полиции, и мафия. Никто и пальцем не шевельнёт без высочайшего соизволения. А потом он выходит на улицу, и его бьют ножом в сердце первый попавшийся панк. которому по заряс нужна сотня баксов на дозу коки. И этому панку по хрену вся крутизна и значимость могущественного миллиардера. Убийце тоже абсолютно наплевать на его статус, связи и известность. Он получил заказ, и он его выполнит. Ничего личного, просто такая работа. Поэтому убегавший и не кричал: "Я заплачу больше, пощади меня". Это было бы пустой тратой сил и времени. Подобные люди берегут свою репутацию, построенную на крови. Если они приняли заказ, то доведут дело до конца. Сколько раз он сам так же играл со своей жертвой в кошки-мышки, наслаждался, упивался её дрожанием, испугом и мучениями. Не стоило, конечно, этого делать. Ну да кто же знал? У каждого человека в сердце существует свой, собственный голос, который прощает его за всё, какие бы страшные грехи он ни творил. Он никогда не рассчитывал, что его простят, но наивно полагал, что в городе к нему должны будут относиться чуточку лучше. Он ошибся. Он почувствовал, что выбивается из сил. Левая лодыжка болела, как будто пронзенная стрелой, похоже, лопнула сухожилие. Зачем он это делает? От чего вообще бежит? От не быть и я. Это смешно, но попав в самое пекло, убедившись, что ад существует, каждый из грешников продолжает смертельно бояться, а вдруг есть что-то. ещё хуже. Никому не известно, куда отправляются те, чьё горло сожжено веществом, факт, что назад они не вернулись. Ну когда же наконец кончится этот долбаный переулок? Он в изнеможении упал на четвереньки и пополз, обдирая руки. Шаги сзади не утихли напротив, становились всё слышнее, ближе. они ещё раз вспомнил своего помощника и выругался мать его ну какая же сволочь знать бы раньше в голову бы этому ублюдку оторвал своими руками и сжевал в кашу да вот и делая людям добро если уж оставаться скотиной то навсегда как только дал слабину считай что ты труп а если ты уже и так труп Ну, тогда попадёшь в небытие, что, в принципе, одно и то же. Он упёрся лбом во что-то твёрдое, загромыхавшее мусорный бак. Подняв голову, затравленно огляделся. Так и есть. Тупик. Убийца сам заманил его сюда, зная, что дорога к отступлению закрыта. И какого чёрта он поверил записке, явившись навстречу в этот пустынный район совершенно один. Стена дома глухая, ни одного окна, ни единой форточки, никто не услышит и бесполезно звать на помощь. Он прижался к крошащемуся от влажного тепла бетону. Фигура в чёрном плаще неумолимо приближалась. А может быть, у него ещё есть шанс? Ха-ха-ха! Какие уж тут шансы, если всего одна капля вещества и дело закончено. Киллер просто распылит водяную пыль. Он не успеет увернуться. Убийца до этого с легкостью убрал пятерых, включая БК Франкенштейна. Но почему же он не понял на первом, отцелу на втором трупе, что не бытие может грозить? и ему кретин вот ты попался в ловушку переоценив своё могущество напрочь забыв о бо личном панке с ножом выкидухой как офигевший отличный крутизный олигарх он выпрямился умирать так хоть не на коленях два раза за последние 600 лет он уже умер и оба раза все вокруг восхваляли его храбрость сначала турки а потом англичане так стоит ли ему бояться не быть я если худшее что могло с ним случиться уже случилось плохо только то что это произойдет внезапно хотя и на земле мало кто готов к своей смерти все думают что они то уж будут жить вечно но в правилах смерти посещать человека молниеносно да бы в самый неожиданный момент А скалица ему в лицо мертвой беззубой улыбкой и пропеть провалом гниющего рта сюрприз. Убийца подошел близко, так что он мог хорошо разглядеть его: черный плащ, фигура среднего роста, сапоги из темной кожи. Встреть он его на улице раньше не обратил бы внимания. киллер вытянул руку из кармана, в которой блеснуло стеклом длинное тонкое миндзурка, и человек обречённо бросил взгляд вокруг. Нет, отсюда ему никуда не деться. Ладно. Он всё же попробуется противляться. Кто знает, может, на киллера тоже действует вещество. когда они улетят в небытие вместе он изготовился к прыжку внезапно киллер запрокинул руку назад потянув прорезиненную ткань с затылка капюшон пополз в сторону и за травленным взгляду жертвы открылось знакомое халённое лицо которое он видел каждый год на день всех умертвлённых боже одними губами прошептал он давно забытое, стражайше запрещённое в городе слово, которое и на земле-то употреблял только в детстве. В глазах помутилось, и он ухватился за стену, чтобы не упасть, но не удержался и сполз на асфальт. "Нет", ответил убийца, делая шаг навстречу. "Знаешь, Это совсем не он.